Часть пятнадцатая После полудня Андрей, побывав у приказчика и комиссионера и получив из конторы деньги, выдал Арине ее долю за распиленные и сложенные в поленнице дрова. Расчитавшись с ней, он сказал, — "Кулюш, по своей воле из артель артели -то бежишь, то надо с тебя что и за пилу, и за топор получить. Ты ведь моей пилой и моим топором дрова отпилила. Арина вспыхнула. — А коли с меня запилу и за топор, то подай мне и за стирку твоих рубах и подверток, — заговорила она. — Что я тебе за батрачка, что даром на тебя работала? Я истрепушничала, я и стирала, мыло на свои деньги покупала, Да ирина на тебе штопала. Врешь, стирали и истрепушничали вы вместе с грушкой. Ну да не хочешь отдавать за инструмент честь честью, так и черт с тобой. А что до стирки? Тут ты на меня стирала, а я тебе письма в деревню писал. Сунсика, письмо написать к грамотею, Никто меньше гривеньки не возьмет, а я тебе два письма написал. За письма твои тебе моя доля от ведра останется. Ведро я пополам с игрушкой покупала. Уполовник на свои деньги покупала. Четыре копейки за него дала. Чашка для хлебова наполовину моя. Тут подавись ту своим половникам Можешь его забрать. И заберу. — Однако моим-то уполовником ты все-таки черпал из котелка в чашицу. Арина быстро начала собираться. Взяла свою котомку, сапоги, уполовник, ложку деревянную, чашку чайную. С Аграфеной она почти не разговаривала. Да и Аграфена как-то совестилась смотреть ей прямо в глаза и сторонилась от нее, прячась за поленницами. Однако, когда Арина, забрав свои вещи, стала уходить, Аграфена крикнула ей из-за дров. Отдай Андрею мои ножницы и моток ниток. Давно твои паршивые ножницы в лукошко выкинула. Там и нитки лежат, — отвечала Арина. Мне чужого не надо, не воровка я. Нет, ведь я только к тому, что ведь ты в последний раз ножницы брала, когда Андрею волосы подстригала, так чтобы как-нибудь не забыла бы. В лукошке они. В лучшем виде можешь зарезаться ими, когда Андрей тебя так же, как и меня, надует. А промолчала. Арина быстро уходила. — Что ж ты, честь-честь, проститься не хочешь? — крикнул ей вслед Андрей. — С подлецами не прощаюсь. Однако все-таки товарищи хлеб вместе ели. Не товарищи, а мерзавцы. Вот вы кто! К демянским женщинам Арина пришла в то время, когда они поднимались после послеобеденного отдыха. — Ел ли ты что-нибудь сегодня после переполоха-то? — спросила ее Фекла. — Куска во рту не было. Дайте хлебца пожевать. — Похлебай вон кашится. Мы тебе кашица оставили. Арина присела к котелку и стала есть холодную кашу. Теперь, когда она покончила с Андреем и графеной, на душе у нее сделалось легче, но она была усталая, измученная, чувствовала слабость. Поев кашу, она сказала... Я уж, девушки, завтра начну работать, а сегодня прилечь надо дососнуть. Я ведь всю ночь не спала, ноженьки на силу ходят, а за хлеб ваш сегодня с меня считайте. — Да ладно, ладно, конечно же сосни, — заговорили женщины. И Арина водворилась опять в среде демянских женщин. Но работа шла не так успешно, как с Андреем и Аграфеной. Андрей был, что называется, работник лом, работа в его руках так и кипела. Он воодушевлял Арину и Графену, которые тоже были молодые и работящие. Здесь же Арине пришлось работать вместе с пожилыми уже женщинами. Фекле было за сорок лет, одна демянская женщина страдала ломотою в плечах, да и сама Арина после передряги каждый день чувствовала, что ей не по себе. Она похудела, осунулась и очень уставала. Три рабочих дня показали Арине, что заработка их артели сравнительно с заработкой, которую она имела, когда работала в артели с Андреем и Графеной, дала по пяти алтынному на человека меньше, хотя работать было удобнее. Дни становились теплее, ночью светлее, и не приходилось уже, как прежде, кочинить под утро от холодных утренников. Прежде уходило много времени на то, чтобы все поутру согрелись от ночного холода у костра и пришли в себя. И хотя теперь можно было уже сразу приступать к работе, но все-таки дело спорилось хуже, чем раньше в артели Андрея. Андрей и Графена по-прежнему работали на берегу. Становище их было вблизи от демянских женщин, но Арина как-то редко видела их. Когда Андрею и Аграфене требовалось идти в мелочную лавочку на деревню, нужно было проходить мимо шалашей демянских женщин, но Андрея и Аграфена как-то обходили это место и делали крюк. В ту же сторону, где работал Андрей, избегала ходить Арина. Раза три пришлось ей встретиться с ним на деревне, но она юркнула в сторону и прошла мимо исп зады. Слышно было, впрочем, что Андрей и Графена жили не особенно ладно. Демянские женщины разнюхали, что Андрей пил, и два раза колотила Графену, так что Графена ходила с синяком под глазом. Так шло дело до половины мая. Демянские женщины и Арина ходили в праздник в больницу навещать больную Анфису и носили ей ситник в гостинец. Анфиса не поправлялась. Ноги ее, как и раньше, продолжали быть парализованы от ревматизма. Она с трудом сидела на койке, высохла, как скелет, и даже говорила невнятно. Сиделка сказала женщинам, что доктор объявил ей, что Анфисе трудно поправиться, и что, по всем вероятиям, она скоро умрет. — Написать деревенским-то твоим? Что ты вот хвораешь? Написать, что ты в больнице ты что ли? — спрашивала Анфису Фекла. Анфиса вскинула на нее угасающие взор и прошептала «Напиши». Женщины печально покачали головами, простились с ней и ушли. Наступило лучшее время для северной полосы России. Начались светлые белые ночи, правда, все еще по временам прохладные, но уже дозволяющие спать спокойно. Дни были уже совсем теплые. Природа вся распустилась и благоухала. Ароматом дышали деревья с молодой светло-зеленой листвой, появилась сочная трава на лугах. Пильщики набили себе мешки травой и уже спали на хорошей подстилке. Житье под открытым небом сделалось сноснее, огни в кострах на ночь уже не поддерживались и их оставляли потухать. В одежде пильщиков появилась некоторая перемена к лучшему — То там, то сям мелькали новые ситцевые платки на головах у баб, у мужиков виднелись свежие ситцевые рубахи. Лица рабочих, выдержавших крутую пору ранней холодной весны, сделались веселее, но были и такие, которых сломили весенние холода. Лихорадка и ломота дали себя знать. Хворые рабочие мазали пораженные ломотой места керосином, Пили от лихорадки водку, настоянную на ивовой коре, отвары из ивовой коры, но это помогало мало. Хворь, разумеется, мешала им успешно работать. Желтые, изнуренные, они то и дело бросали пилить и колоть дрова и присаживались у костров или на солнечном припеке, дабы переждать приступы лихорадки и ломоты. Такие больные составляли, разумеется, бремя для артелей, в которых они работали, и артели от них старались отделаться, с ними ссорились. Две-три такие больные бабы, заручившись кое-каким заработком, побрели в Петербург искать работы на огородах, считая огородную работу более легкую. Одна баба поехала на пароходе тоже в Петербург прямо для того, чтобы лечь в больницу. Было бремя и в артели, где работала Арина. Расхворалась фекла, и ее целые дни трясла лихорадка. Страдала ломотой в ногах еще одна женщина, то и дело бросавшая работу, чтобы присесть, отдохнуть, погладить болевшие ноги, а артель всего-то состояла из пяти женщин. Хороших работниц в артели было только три, работа не спорилась, и вследствие этого заработок, делящийся поровну, уменьшился. Как три здоровые женщины не надсаждались на работе, артель не могла выработать уже и по полтиннику. Арина очень об этом горевала, плакались на свою судьбу и здоровые демянские женщины. Одна из них, Марфа, Предложила Арине даже уйти от больных и работать отдельно. Ее поддержала и другая демянская женщина, Устинья. — Да право. Уйдем на новое место пилить. Чего тут? Их две больные есть, так пусть они две больные вместе и пилят. А мы трое будем отдельно пилить. Больная с больной, а здоровые со здоровыми. А то что же такое? Мы лом ломаем, а они сидят и хохлятся, — говорила Марфа. Арина подумала и отвечала. — Нет, девушка, не говори этого, не по-божески это. Да они скоро и поправятся. — Да где ж поправятся-то? Все расхварываются и расхварываются. С какой стати нам через них себя в работе-то обижать? — Да, конечно же, отделимся от них, — прибавляла к словам Марфа Устинья. — Больные тоже будут работать, а только меньше зарабатывать станут. А нам-то зачем же их награждать? Небось, не помрут с голоду и без нас. — Погоди, Мустенька, еще денек-другой. Право они поправятся, — стояла на своем Арина. Марфа и Устинья подождали еще день, работали неохотно и, наконец, порешили вдвоем отделиться от артели, ежели Арина не отделится, о чем заявили и больным товаркам. Арина, убежденная доводом, что больные все-таки не умрут с голоду, ибо все-таки понемногу будут работать, тоже, скрипя сердце, хотела отделиться с Марфой и Устиньей, но при расчете Фекла до того горько заплакала, что Арина не вытерпела, и сама, заплакав, сказала Марфе и Устинье. «Нет, не пойду я. Уходите вы вдвоем, а я останусь с Феклушей. Она и к моей покойной Акулинушке была сердечно, когда та хворала». — С ней мы Анфисушку вместе свезли в больницу. Так как же я ее покинуто? Да мы с Степану не покинем. Мы рядом будем работать, а только отдельным кустом. А кольежели она уж очень расхворается, то мы всегда около нее походить можем, — доказывала Марфа. Нет — Нет-нет, я остаюсь, — решила Арина. Фекла бросилась ее обнимать и плакала от благодарности. Марфа и Устинья отделились вдвоем от артели. Арина осталась работать с больными, и заработок ее умолился до тридцати копеек в день, хотя больные женщины надсаживались на работе даже через силу. Видя все это, они уже сами стали уговаривать Арину, чтобы она уходила к Марфе и Устинье. «Уходи, милушка, Бог с тобой, довольно что поработал на нас». «А то вправо и нас-то совесть берет, что ты из-за нас страдаешь. Уходи!» — говорили они. «Нет, не пойду. Поправляйтесь пока!» — стояла на свое Марина. «Так уж бери от нас хоть по гривеннику за наше ослабление. По гривенечку в день мы тебе от нашей заработки отдавать будем. Все-таки у тебя будет полтину в день. Ну, а мы, больные, с двух гривеном останемся. Чего тут? Бери. Мы на двух гривены прокормимся». Ты больше работаешь, тебе и большая заработка. На это предложение после долгих настаиваний со стороны больных Арина согласилась. Так проработали они еще несколько дней. По утрам и по вечерам к ним с проведать больных приходили Марфа и Устинья и хвастались, что вырабатывают по восьми гривен. По вечерам Марфа и Устинья приходили со своим чаем и сахаром и поили больных и Арину. Раз принесли два фунта барана, к другой раз ситнику. Очевидно, что они хоть отделились от больных, но совесть их была неспокойна, и они хоть чем-нибудь старались утешить их. Однажды они пришли вечером раньше обыкновенного, были сильно взволнованы и объявили, что Анфиса в больнице умерла. Весть эту принес им мужик, зарубивший себе топором руку и ходивший в больнице к доктору, исправлявшийся об Анфисе. — Не выжила таки, голубушка! — воскликнула Фекла, заплакала и стала креститься, говоря. — Царство небесное ее душечке, покой ей вечной, голубушке! Крестилась набожная Арина, крестились и другие женщины. Арина, всхлипывая, бормотала. Понехитку! Непременно надо понехитку отслужить. Вот по Акулинушке до да панфисушки вместе отслужим. Тяжелый камень у меня на сердце лежит, что я по Акулинушке до сих пор по не отслужила. Она, голубушка, то и дело мне по ночам снится, и словно просит, чтобы я по ней понехитку отслужила. Отслужим, отслужим, в воскресенье же отслужим. Поддержали Арину Марфа и устинья. Да — Да-да, сложимся по гривеннику и служим. Нельзя без панихидки-то, товарки ведь мы тоже покойницы были, — подхватила Фекла все еще плача. При больных расстроенных нервах она долго плакала. Наутро Марфа и Устинья собрались в больницу проститься с покойницей Анфисой. Когда они, отправляясь в путь, зашли по дороге к шалашам Фёклы и Арины, К ним захотела присоединиться и Арина. — Пойду и я с ними, Фекла Степановна, — сказала она Фекле. — Надо сходить проститься с Анфисушкой, ведь сколько горят мы мыкали вместе. — Да, конечно же, сходи, и мы пошли, да вот хворость меня и землячку одолела, — кивнула Фекла на желтую и от лихорадки и ломоты товарку. — На вот от нас на свечку! — А да свечку в церкви поставишь за упокой!» — прибавила она, подавая Арине три копейки. Арина быстро накинула на голову новый ситцевый платок, приобретенный ею с неделю назад на деревне у прохожего торговца-татарина, и отправилась вместе с Марфой и Устиней в путь. Вышли женщины рано утром, в больницу пришли часам к одиннадцати, но там им сказали, что Анфиса уж отвезена в сельскую церковь и что сегодня ее хоронят на сельском кладбище. В церковь пришлось идти обратно. Так как было уже поздно и женщины боялись, что обед не отойдет и Анфиса будет похоронена без них, то они пустились бежать до церкви. Войдя в церковь, усталые, запыхавшиеся, Они все-таки застали отпивание. Анфиса лежала в дощатом некрашенном гробу с венчиком на лбу. Когда-то широколицая, она до того осунулась, что ее узнать было трудно. Толстый ее нос луковицей заострился, выдвинулся вперед подбородок, на глазах лежали две медные монеты, очевидно остаток ее расходных денег, оставленных ей товарками. Арина заглянула ей в лицо и ужаснулась. — Девушки, да она ли это? — сомнением обратилась Арина к марфии и Устинье. — Она, она! Вон и колечко ейное медное на руке. Медное так не сняли. Да ведь такие медные колечки у многих есть. Ну, право, как будто не она, — твердила Арина, и только тогда перестала сомневаться, когда священник отпел Анфису. Отпевание кончилось, женщины простились с покойницей, Крышка гроба забита двумя гвоздями, И два мужика потащили гроб на кладбище. Женщины бросились помогать им. — А вы знакомы ей, что ли, землячки? — спрашивали женщин-мужики. — Землячки, землячки, голубчик. — Ну, так тогда с вас на вино надо, Напоминовение души, И так уж от больницы даром хоронят дадим, дадим вам по пятачку, — отвечали женщины. Вот и могила. В нее опустили гроб. Женщины бросили на крышку его по комку мокрой земли. Марфа расчувствовалась, завыла и начала причитать. Ей вторила Устинья ой полезная ой сердешная на чужой стороне скончалась без сродственничков, и чужие люди тебе глазочки твои закрыли ах бестоланная. некому будет и на могилку то твою в родительскую субботку прийти слышались их голоса вместе с ними плакала на взрыт и арина похоронив анфису Женщины только к шести часам вечера вернулись к своим шалашам на тосну. «Ну что, простились с Анфисушкой, когда хоронить-то ее будут?» Встретила их Фекла. «Да уж похоронили, сегодня похоронили, к самым похоронам мы и пришли. Еще бы чуточку промедлили, так, пожалуй, бы не застали». А тут все честь честью, как следует и попрощались с ней, и поголосили над ней, и землицы на гробик бросили, — отвечала Марфа. — Скажи, на милость, как вы ловко потрафили. Хорошо, что так привел Господь. Ну, а теперь помянуть покойницу надо. Бегите-ка за овсяной мукой в лавку на деревню, а я к кисель заквашу, вот и поменем. Вызвалось стекла, ковыляя на больных ногах около костра, на котором уже кипятилось в котелке какое-то хлебовое. Но сходившие на похороны женщины были до того уставши, что стали просить сходить за овсяной мукой одну из соседок по шалашам, а сами растянулись на земле и лежали. — Ой, хотела в ночь работать, колоть дрова, чтобы наверстать прогул-то свой сегодняшний, а кажется, уж будет не моготу. — проговорила Арина, потягиваясь и позевывая. — Да какая уж сегодня работа-то? — отвечала Марфа. — Только бы похлебать, да и набок. бок. Ноги-то словно колоды у меня. А насчет наверстки, так в воскресенье на работу поналечь можем. В воскресенье, девушки, ведь мы хотели по нехитку, по Акулинушке и Анфисушке в здешней деревенской церкви отслужить, — сказала Арина. — Ну так и что же из этого? — После обедни отслужим, а потом, отдохнув, и понавалимся на пилы. Из принесенной овсяной муки Фекла сделала нечто вроде киселя. Разумеется, месиво закиснуть не могло, но Фекла все-таки сварила его, и женщины ели. Помянуть киселем Фекла пригласила и соседей, знавших Анфису. Кроме киселя у Феклы была и бутылка водки, за которую она распорядилась послать вместе с овсяной мукой. Водку делили, наливая по половине чайной чашки. Ее пили все женщины, не исключая и Арины. Принимая в руки чашку, каждая крестилась, говорила «Упокой, Боже, рабу твою, Анфису!» Выпивала водку, морщилась и закусывала ложкой овсяного киселя. Таким образом по Анфисе были справлены и поминки. Феокла была очень довольна этим и, укладываясь спать под шалаш, сегодня как-то меньше кряхтела и охала и говорила Арине. — Все-таки, девушка, честь-честью все по Анфисушке справили. Вот и помянули как следует, а через это и душеньки-то ейной на том свете будет легче. — Само собой, — отвечала ей Арина, натягивая на голову свой армяк и собираясь ложиться тоже на покой. В первое же воскресенье Арина и демянские женщины служили в складчину в местной деревенской церкви панихиду по Акулине и Анфисе. На панихиду приплелись и больные — фекла и гликерия. Гликерия, опираясь на палку, еле передвигала ноги. Лихорадочная фекла пришла в полушубке, хотя день был теплый и солнце светило вовсю. Идя в церковь, больные женщины останавливались раза два отдыхать и садились. Тоже было и на возвратном пути. Феоклу, кроме лихорадки, одолевала и одышка. — Нет уж, видно, нам не поправится с тобой, Гликерюшка, — говорила она своей больной товарке. — Протянем и мы ноги. Придется и по нас, Ариш, с морфутки панихид служить. — Их, Милее, твоя неделя, — утешала ее Арина. То есть так ты еще поправишься, что в лучшем виде. Теперь пошли дни теплые. Однако вот не поправляемся, а все хуже и хуже, — кряхтела Гликерия. А я тогда ж прям из кулька в рогожку. Сначала у меня ножники тнули только до колена, а уж теперь и вверх пошло. Вот тебе и теплые дни. Нет, уж нам, коли есть какая поправка, то поклониться заработкам и ехать к себе в деревню, а там ложиться на печи и околевать с голоду. Душ, да прямо с голоду околевать, опять возражала Арина. Шесть рублей у тебя есть принакоплено, семь рублей своим в деревню послала, платьишко касицевое себе здесь справила, рубль с лишним послезавтра от приказчика получишь. Эх, милая! Большие деньги, шесть рублей, что говорить, коли я могла в деревню пешком дойти. А то ведь я вон какая, еле до церкви доковыляла. А ведь до деревни-то ехать, так и 6 рублей надо больше половины на чугунку поиздержать. — Поеду, орешник и я в деревню на поправку. Мочи моей нет, — решила Фекла. — Должно быть уж мы не в час в Питер пришли, что ли. — Какой не в час? — возразила Марфа. — Просто тебя и гликерию кто-нибудь сглазил здесь. Все говорили про вас. Вот ломовые бабы, вот работящие, вот тебе и работящие. Право слово сглазили. Да кому сглазить-то, Марфуша? Ведь это надо, чтоб по злобе. Да хоть бы тот же Андрей. Чего парень -то к нам тогда привязался? Да не к нам он мело привязался, а девка им понравилась. И за он. А коли, ежели ему Арина так понравилась, то не применял бы он ее на Аграфену. При упоминании об Андрее Арина вспыхнула и сказала. — Полностью вам об этом разговаривать. Бросьте. — Просто ему артель захотелось расстроить этому Андрюшке. Вот он и расстроил, — продолжала Марфа. — Мы врозь, вы отдельно, Аграфена в сторону. Две из наших на огород пошли, а ему только и твой надо было, чтобы артель повредить. Злой человек видит согласие, его и мутит. У него глаза творовские. Арина поднялась с земли. — Ну, отдохнули и будет, — проговорила она, чтобы прервать разговор об Андрее. — Пойдемте к шалашам, обедать надо. Кряхтя и оха стали подниматься фекла и Гликерия и стали продолжать путь, но идти им было трудно. До того трудно, что когда они выбрались на берег Тосны, а до шалашей было еще более версты, то они попросили устоявших у берега на барке рабочих лодку, дабы доехать до места своей стоянки. После незамысловатого обеда из хлеба с картошкой и куском солонины ради праздника больные женщины окончательно решили ехать домой в деревню и назначили даже день отъезда на послезавтра, О чем и объявили Арине. — А ты, милушка, от больных-то освободишься и приставай к здоровым. Ступай работать вон с морфушей и устьей, — сказала ей Фекла. — Нет, я без вас здесь не останусь. Я уйду в Питер и буду на огороде место искать, — отвечала Арина. — А что ж так? Надоело мне здешнее место. Глаза бы не глядели. И давно бы я отсюда ушла, да из -за Анфисушки, да из-за тебя, Фёкла Степанна оставалась. А Анфисушка померла, ты уходишь, ну и я ухожу. Провались эти места, опостылили они мне. — Из-за Андрюшки, — полюбопытствовала Фёкла. — Да что все из-за Андрюшки, да из-за Андрюшки. Плевать мне на Андрюшку. Из-за себя опостылили. Сама была глупа. Не будь сама глупа, и Андрюшка бы ничего не поделал. — воскликнула Арина, стала кусать губы и расплакалась. — Да полна девушка, полно плакать-то. Не ты одна глупа, а все девки на чужой стороне глупы-то. На чужой стороне уберечься трудно, — утешала Арину Фекла. Потолковав еще немного, Фекла и Гликерия вытащили из шалашей свои мешки с травой и легли отдыхать на солнышке, а Арина присела на чурку и стала смотреть на воду. На воде играла рыба, делая широкие круги, вдали кто-то наигрывал на гармонии и тянул какую-то грустную ноту. Грустная нота задела Арину за сердце, и она опять всплакнула, но, наконец, утерла слезы, полезла в карман платья, нашла там горсточку подсолнухов и принялась их грызть. Когда подсолнухи были съедены, Арина запела какую-то песню, но песня не пелась. Арине вспомнилась родная деревня, отец, мать, маленький братишка, сестренка. — Что-то они теперь поделывают, как-то они, поправились ли? — мелькало у нее в голове, и к горло опять стали подступать слезы. Вдруг Арина услышала за собой шаги, и чей-то мужской голос говорил. — Вот тут спроси, вот тут Демьянские пилят? а промеж них есть одна боровическая Арина быстро обернулась и вздрогнула. Перед ней стоял мужик в розовой ситцевой рубахе, без картуза, без опояски, и указывал на нее Арину. А за мужиком стояла бледная и схудалая акулина с сапогами, перекинутыми через плечо и опиравшаяся на палку. Вздрогнув, Арина тотчас же оправилась и стала вглядываться в Акулину. «Она! Акулина!» В довершении всего Акулина заговорила. «Аришенька, душечка, наконец-то!» Услыша голос Акулины, Арина взвизгнула и закрыла лицо руками. «Да что ты, ангелка, чего ты?» продолжала Акулина. «Не подходи, не подходи!» «Свят, свят! Наше место свято!» — пронзительно кричала Арина, вскочив с чурки и прижимаясь к поленнице цедров. «Да чего ты глупая? Здравствуй! Феклуша! Фекла Степанна, Гликерюшка, помогите!» Фекла и Гликерия, спавшие тут же, проснулись от крику, сидели на подстилках, заспанными глазами вглядывались в Акулину и недоумевали. Гликерия крестилась. — Здравствуйте, Фекла Степановна! Здравствуй, голубушка! — говорила Акулина. Фекла первая пришла в себя. — Господи Иисусе! Да неужели это ты, Акулинушка? Ведь ты же умерла! — Умирала, милая, совсем умирала. Сама не чаяла, что жива буду. Лежала без памяти. Да вот поправилась и уж с неделю, как вышла из больницы. — Аришенька! «Да подойди ж ты ко мне! Чего ты боишься?» — обратилась Акулина опять к Арине. Но тут Арина опять взвизгнула, на этот раз уже нет испуга от радости и со словами «Живая! Совсем живая!» — бросилась к Акулине на грудь и заплакала. Фекла и Гликерия сидели на подстилках и продолжали креститься. «Вот оказит какая!» «Живая, совсем живая, а мы по ней панихид служили!» — удивленно бормотала Фекла. Гликерия молча покачивала головой. Как только женщины пришли в себя от испуга и удивления при виде акулины, сейчас же принялись ее расспрашивать, как могло случиться, что она оказалась в живых и при этом рассказали ей, как они наводили о ней справку в больнице, как толстый человек в конторе сказал им, что она, Акулина, умерла и похоронена на Преображенском кладбище. — Помилуйте девушке, и не думала умирать, — очень спокойно отвечала Акулина. — Странно, а с чего же он так сказал-то? — пожимали плечами женщины. — Душ да не иначе, как и с что-нибудь перепутал, — опять дала ответ Акулина. — Трезвый? — — Трезвый был, — подхватила Арина, — а только сильно заспавшись. Со сна мы его подняли, и он долго в книгу глядел. — Ну, так с это случилось. С просонья, сами знаете, иногда человек бывает совсем оплоумевший. Иной раз глядишь, видишь и не понимаешь, что видишь. — Как же ты узнала, что мы здесь на толстне дрова пилим? — допытывалась у Акулина Арина. — От Надюшки нашей боровической. Она два раза приходила ко мне с огорода Ардальона Сергеева, и я вот у нее сейчас была, как из больницы вышла. Ой, девушки, как она живет! Без варенья и чай пить не садится. Каждый день ситный пирог про себя стряпает. В конец забрала в руки Ардальона Сергеева. Рассказывая это с некоторым воодушевлением, Макулина остановилась и ухватилась за грудь. У нее была одышка. Ой, «Все еще грудь-то нудит после болезни», — сказала она. «А ты не торопись, ты потихоньку», — посоветовала ей Фекла. «Беда с болезнью-то. Захвораешь в минуту, а на поправку-то и месяца мало. Я и гликерия тоже вот расхлябались. У ей ноги, а у меня лихорадка треплет неудержимо. Ты потихоньку, потихоньку. А и то надо потихоньку». Согласилась Акулина и стала рассказывать. «Около шести недель, милые мои, ведь я в больнице-то вылежала. А только все это напрасно про больницу говорят, что там в кипяток сажают. Рай красный там жить, вот как хорошо. Доктор этот самый мужчина хоть и строгий, но такой добрый. И сиделки ничего, тоже ласковые. Одно только, пища этой самой в умолении, а есть-то хочется. Как выздоравливать стало, так страсть хотелось, а не дают». И как мне капустки кисленькой или клюковки захотелось, так просто ужасти, словно вот при беременности. Был гривенничек, просила послать купить, не боже мой. Да уж когда Надюшка пришла меня навестить, я ей говорю, принеси, милая, капустки квашеной мне поесть. Ну, принесла, в синей бумаги. Ох, и поела же я всласть. И хорошо таково сделалось на нутре, что уж из больницы на утро хотела проситься, а вдруг к вечеру хуже. Опять разгасилась, что было, не помню, и три недели еще пролежала. Да, шесть недель. И во все это время одна только Надюшка пришла навестить. А уж как мне горько было, девушки, что вы-то меня забыли. странная это какая кулинушка, да ведь мы-то думали, что ты померше, — перебили ее женщины. Арина даже и в деревню о тебе твоим писала, что ты померше, и пришел ответ, что по тебе там пнихетку служили и пишут, чтобы одежду твою и спаги прислали им с Аказией. — Ответ был, <свят> — быстро спросила Акулина. — Господи Иисусе! А я уж недели две тому назад им через сиделку Мариванну писала из больницы, и мне ответа никакого. — Ну что, мой голубчик Спиридоша, жив ли? — Жив, жив, — отвечала Арина. — Ну, слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Акулина стала креститься, Верхняя губа ее затряслась, глаза заморгали, и она заплакала. — Да чего ж ты ревешь-то? Чего? Ведь жив! — утешали ее женщины. — Жив-то, жив! Да не красная, думаю, жизнь-то. Ведь ни копеечки я им в деревне послать не могла из-за моей болезни. Ты благодари святителей, что сама-то цела осталась. Ты как добралась-то сюда? Вишь, дрожишь даже вся. Неужто пешком? — спросила Арина Акулину. — Нет, душечка, разорилась, на пароходе приехала. Сорок копеек за пароход взяли, ни пита, ни едина. Мне Надюша рубль целковой взаймы дала. Где уж пешком-то? Я и от парохода сюда шла, так три раза по дороге присаживалась. Феокла взглянула на держащуюся за грудь Акулину и, подмигнув гликерии, сказала. — Ну вот, нас теперь три калейки. — Поправитесь, — сказала и Марина. То-то я думаю, что поправлюсь на работе. Теперь дни теплые, — отвечала Акулина. Хотя доктор наш, выписывая меня из больницы, сказал, а работу теперь уж брось и поезжай к себе в деревню. Чудаки эти доктора правы. Как работу бросить, как в деревню ехать, ни копейки еще своим не послано? Мы вот тоже думаем послезавтра ехать к себе в деревню. Здесь-то нам не поправиться, — сказала кряхтя Гликерия. Вы делал десятая умница, вы поработали и поди в деревню послали, а я-то грешной не копеечки. Да пошлешь еще. Теперь не ранняя весна, работы повсюду достаточно, — сказала ей в утешение Арина и стала варить воду на костре, дабы приготовить чай по случаю прибытия гостей. К чаю пришли Марфа с Устиньей. Напившись чаю, Акулина прилегла в тени около шатра, а Арина села около нее. «Здесь и нам нечего оставаться, Акулинушка, здесь работа трудная и тебе не под силу», — сказала она Акулине. «Здоровому человеку здесь работа на отличку, а больному человеку одно только умоление. Пойдем искать работы в другое место». «Да нет, нет, ну что ты говоришь, я тут попробую, я здорова, совсем здорова», — упрямилась Акулина. «Одно вот только что грудь нудит». Ну, вот и за груди-то и нужно ночевать в избе, а не в сырости по земле целые ночью валяться. Да полно, полно, девушка. Теперь ночи теплые. Люди говорят, что скоро Константина и Елена будут. Огурцы сажать время. Вот завтра и примусь за работу. Арина не возражала, хотя по тяжелому дыханию и слабости голоса Акулины ясно видела, что Акулина долго еще не работница. Разговаривая таким манером, Арина сообщила ей о своем житье-бытье на берегу Тосны, о том, как они сначала работали большой артелью, а потом поделились, но об Андрее в своем знакомстве с ним и ссоре умолчала. Слушая ее, Акулина стала дремать и, наконец, заснула.